После разговора с Леной я пришла к выводу, что настала пора познакомиться с другом Гели Синицыной, молодым человеком по имени Александр Злотников, и сразу же начала действовать. Адрес Злотникова установить не составило труда. Для этого пришлось в очередной раз напрячь подполковника Мельникова. Узнав адрес, я отправилась туда. Однако на месте Злотникова не оказалось, и слегка настороженная визитом незнакомой дамы мама Саши, посоветовала искать его в Политехническом университете, где он проходил практику на кафедре. Меня этот факт обрадовал. На нейтральной территории встречаться с молодым человеком было удобнее с психологической точки зрения. У себя дома он мог вести себя заносчиво и не очень охотно отвечать на вопросы. Я была знакома с этим феноменом. Открыв дверь кафедры, я увидела усатого преподавателя, который старательно что-то объяснял, долговязому молодому человеку с русыми волосами. Тот стоял и с равнодушным видом все это выслушивал. Вероятно, разговор его нисколько не занимал. Более того, даже напрягал. Поэтому появление незнакомой женщины, на которую сразу же переключилось внимание преподавателя, его обрадовало. «Простите, где можно найти Александра Злотникова?» – спросила я. «Это я?» Тут же с готовностью выступил вперед молодой человек. «А что вы хотели?» «А вы, собственно, кто?» – сдвинул брови преподаватель. «У меня дело к молодому человеку», – улыбнулась я. «Но сейчас он занят и будет занят еще около часа», – строго сказал преподаватель. «А в чем дело-то?» – осведомился тем временем сам Злотников. «Это по поводу Ангелины Синицыной», – официально ответила я. «Валерий Михайлович, это из милиции». Тут же, не дожидаясь моих объяснений, сказал Злотников. «Вы же из милиции?» – переспросил он меня. Я на всякий случай кивнула в знак согласия. «Где мы можем поговорить?» – взяла я инициативу в свои руки. Тут усатый преподаватель развел руками, подозрительно взглянул на Злотникова и неуверенно произнес. «Вообще-то здесь кафедра?» «Мы выйдем во двор», – решила я, приглашая Злотникова к выходу. Тот усмехнулся, глядя на своего руководителя всем своим видом выражая, что он-то готов и дальше выслушивать его нотации, но тут вот пришел человек, а ему отказывать никак нельзя, и поэтому он должен идти. Я тут же подумала, что Злотникова, по всей видимости, крепко достала его университетская практика, если он предпочитает ей беседу с милицией, и он, похоже, абсолютно ни при чем в деле Синицыной. Впрочем, это лишь первое впечатление». Уже проходя вместе с молодым человеком по коридору, я решила признаться. Я не из милиции. Я частный детектив и хочу задать вам несколько вопросов. Задавайте, охотно согласился Злотников, разминая в руках сигарету. Хоть свежим воздухом подышать, а то совсем уже зашился с этой практикой. Что, суровый руководитель? Участливо спросила я. Нет, просто сухарь и самодур, ответил Александр. Я очень рад тому, что вы прервали наше с ним общение. Мы вышли из здания и расположились на скамейке перед входом. Я, собственно, предвижу уже ваши вопросы. Злотников вздохнул. Сразу хочу сказать, что я никоим образом не причастен ко всему этому. И считаю, что Геля, то есть моя связь с ней, находится в прошлом. — И все же есть кое-что, что заставляет меня обратиться к тебе, Саша, — сказала я. — Что же? — спокойно спросил Злотников, закуривая сигарету. — Подруга Гели, Лена, рассказала мне, что перед тем, как Гелю изуродовали, вы с ней поссорились. — Ах, ну да! — помрачнел Злотников, отворачиваясь от меня и сосредоточенно выпуская дым в безоблачное небо. — Было такое дело. — А не можешь ли ты сказать, почему вы поссорились? — Могу. Александр повернулся ко мне и посмотрел в упор своими серыми глазами. В них, как мне показалось, промелькнуло некое сочувствие, даже жалость. «Вам... вам известно, чем занималась ваша клиентка?» – спросил он. Я кивнула в знак согласия. «Вот на эту тему мы и поругались», – просто сказал Александр. «Если хотите, могу рассказать подробнее».